Проект Аудиокниги Клуб представляет. Ричард Мэтисон. Никаких вампиров не существует. Проснувшись тёплым осенним утром, Алекса, супруга доктора Герии, почувствовала приступ страшной слабости. Несколько минут она неподвижно лежала на спине, уставившись в потолок за туманными тёмными глазами. Господи, её словно выжали. Руки и ноги, казалось, налились свинцом. Может быть, она заболела? Надо сказать Петре, пусть осмотрит её. Сделав осторожный вдох, Алекса медленно приподнялась на локте. Рубашка сползла до пояса, обнажив грудь. Странно, как могли развязаться бретельки, подумала она, опустив глаза вниз, и сразу же закричала. Внизу в столовой доктор Петра Герия вдруг снова оторвался от утренней газеты. Резко отодвинув стул, он бросил на стол салфетку и через несколько секунд уже мчался по устланому широким ковром коридору, затем вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. В спальне он увидел до смерти испуганную жену, которая сидела на краю постели и с ужасом смотрела на свою грудь. На белоснежной коже ярко выделялось ещё не засохшее кровавое пятно. Доктор отослал горничную, которая застыла на пороге широко открытыми глазами, уставившись на хозяйку. Он запер дверь и быстро вернулся к жене. "О, Петра", всхлипнула она. "Тихонько, тихонько". Он помог ей снова опуститься на запятнанную кровавую подушку. "Петра, скажи, что со мной?" "Лежи спокойно, дорогая". Его руки быстрыми привычными движениями ощупывали её грудь. Вдруг у доктора перехватило дыхание. Осторожно повернув её голову, он ошеломлённо смотрел на две крошечные ранки на шее, на тонкую полоску полусвернувшейся крови, стекавшей на грудь. "Горло", прошептала Алекса. "Нет. Это..." Доктор Герия не договорил. Он прекрасно знал, что это такое. "Алекса, задрожала. О, боже мой!" Доктор поднялся и с трудом, передвигая ноги, подошёл к тазу и кувшину с водой. Вернувшись к жене, он смыл кровь. Теперь на коже ясно виднелись ранки, две крошечные красные точки возле яремной вены. Поморщившись, доктор прикоснулся к распухшей, покрасневшей коже вокруг них. Алекса мучительно застонала и отвернулась, пряча лицо. Послушай меня, дорогая, нарочито спокойно произнёс Гери. Мы не будем слепо поддаваться нелепым суевериям и впадать в панику. Ты меня слышишь? Можно найти сколько угодно рациональных объяснений. Я обречена, сказала она едва слышно. "Алекса, ты поняла, что я сказал?" Он сжал её плечи. Повернувшись, она смотрела на него пустыми глазами. "Ты знаешь, что произошло?" Доктор Судрежный глотнул. Во рту всё ещё чувствовался вкус утреннего кофе. "Я знаю, на что это похоже", сказал он осторожно. "И, разумеется, мы не будем упускать из виду даже такую возможность. Однако..." "Я борена", повторила она. "Алекса, доктор Герия порывисто сжал её руку. "Я никому тебя не отдам", решительно произнёс он. Деревня Солта, в которой жило примерно 1000 человек, располагалась у подножья гор Бихор в глухом уголке Румынии. Здесь властвовали древние суеверия. Заслышав, как вдалеке воют волки, крестьяне сразу же осяняли себя крестным знамением. Дети собирали и приносили домой побеги молодого чеснока, как в других местах полевые цветы, чтобы повесить на окна. На каждой двери был нарисован крест. Каждый носил металлический крестик на шее. Бояться укуса вампира считалось таким же естественным, как к какой-нибудь смертельно заразной болезни. Этот страх пронизывал всю жизнь деревни. Подобные мысли проносились в мозгу у доктора Гери, пока он наглухо закрывал окна в комнате Алекса. Заходящее солнце окрасило цветом расплавленного металла небо над вершинами гор. Скоро придёт ночь. Жители Солты будут спать с тревожным сном, ограждённые от непрошенных гостей надёжными запорами и гирляндами чеснока на окнах. Он не сомневался, что теперь все в деревне узнали, что случилось с его женой. Повар и горничная, ставшие свидетельницей происшествия, уже попросили расчёт. Только железная рука управляющего Карла удерживал их от соблазна сразу бросить работу. Но вскоре даже это не поможет. Страх перед вампиром превращает человека в охваченное паникой существо, не подчиняющееся доводам рассудка. Он ясно видел признаки подобного поведения сегодня утром, когда по его приказу комната Алекса была перерыта сверху до низу в поисках ядовитых насекомых или грызунов. Слуги ступали по полу так осторожно, как будто он был усеян осколками стекла, и глаза побелели от страха. Пальцы то и дело судорожно тянулись к крестам, висевшим на шее. Они заранее знали, что никаких следов насекомых или крыс найдено не будет. Геррия сам прекрасно понимал это. Все же разъяренный тупостью слуг доктор постоянно панукал их и в результате напугал еще больше. Он с улыбкой повернул голову. "Но «Ну вот, сегодня ночью ни одно живое существо сюда не проникнет". В глазах жены мелькнул ужас, и доктор сразу же успокоился. "Вообще ничего не проникнет, дорогая", поправился он. Алекса неподвижно сидела на кровати. Тонкая, белая, словно фарфоровая рука прижата к груди. Она жемали стёршийся серебряный крестик, который она достала из шкатулки и надела сегодня. Алекса не надевала его с тех пор, как они поженились, и он подарил ей другой, усыпанный бриллиантами. Как это типично для девушки, выросшей в деревне, в момент смертельной опасности надеяться на защиту невзрачного крестика, который ей надели в сельской церкви как символ приобщения к Христу. Какой она ещё ребёнок. Гериа нежно улыбнулся, глядя на жену. "Это тебе не понадобится, дорогая моя", сказал он. "Сегодня ночью ты будешь в полной безопасности". Её пальцы ещё теснее сомкнулись вокруг креста. "Нет, нет, если желаешь, носи его", торопливо продолжил он. "Я имел в виду, что буду рядом всю ночь. Ты останешься здесь, со мной". Он сел на кровать и взял её за руку. "Неужели ты думаешь, что я могу оставить тебя хоть на миг", произнёс он. Через полчаса Алекса крепко спала. Гериа придвинул к постели стул и сел поудобнее, приготовившись провести бессонную ночь. Он снял очки, помассировал переносицу, затем тяжело вздохнув, перевёл взгляд на жену. "Господи, какая удивительная красавица!" У доктора перехватило дыхание. "Никаких вампиров не существует". Шепнул он сам себе. Глухой, размеренный стук. Герия что-то пробормотал во сне, рука непроизвольно дёрнулась, стук стал громче. Затем откуда-то из темноты послышался встревоженный голос. "Доктор! Доктор!" Настойчиво звал его кто-то. Герия подскочил на стуле, протирая глаза. Какое там давление? Он растерянно смотрел на запертую дверь. "Доктор Герия!" снова позвал его Карл. "Что? Что такое? Всё в порядке?" "Да, да, всё в по Герия повернулся к кровати и хрипло вскрикнул. Ночная рубашка Алексе снова была порвана на груди. Кровавые капли чудовищной росой покрывали её шею и грудь. Карл покачал головой. Закрытые окна не спасут от этой твари, господин, сказал он. Высокий и стройный Карыл возвышался над кухонным столом, где лежало столовое серебро, которое управляющий чистил, когда вошёл его хозяин. Вампир способен превратить себя в пар и проникнуть в любое самое крошечное отверстие. Но ведь там был крест, выкрикнул Гери. Он до сих пор висит у неё на шее, никаких следов на нём, кроме крови, добавил он дрогнувшим голосом. Этого я понять не могу, мрачно произнёс Карл. Крест должен был защитить её. Но почему я ничего не заметил? Вампир одурманил вас своими дьявольскими чарами, господин. Радуйтесь ещё, что он не тронул и вас. "Бог ни о чём радоваться", Гериев стукнул кулаком по раскрытой ладони, лицо его исказилось. "Что мне делать?" "Повести в комнате чеснок", ответил старик. "На окнах, на дверью, всюду, где есть даже маленькое отверстие". Гериев, погружённый в мрачные мысли, машинально кивнул. "Никогда в жизни не видел я никаких вампиров, даже представить себе не мог". сказал он, прерывающимся от отчаяния голосом. А теперь моя собственная жена. Я видел вампира, произнес управляющий, и однажды собственными руками отправил в ад чудовище, вставшее из могилы. С помощью Кола на лице Герри смешались ужас и отвращение. Старик медленно наклонил голову. Герри о стру дом глотнул. Дай бог тебе силы справиться и с этим чудовищем, сказал он наконец. Петра. Она стала ещё слабее. Голос был едва слышен. Герио склонился над женой. Что, дорогая? Сегодня ночью он придёт снова, произнесла она. Нет. Доктор покачал головой. Это невозможно. Чеснок защитит от него. Мой крест и не защитил, и ты тоже не смог. Чеснок верное средство, сказал Гери. И ещё, посмотри-ка сюда. Видишь? Он указал на столик рядом с кроватью. Я приказал принести кофе. Сегодня ночью я не усну. Алекса закрыла глаза. Её осунувшееся лицо исказилось словно от боли. "Я не хочу умирать", сказала она. "Пожалуйста, не дай мне умереть, Петра. Ты не умрёшь, даю слово, чудовище будет уничтожено". По телу Олексы пробежала слабая дрожь. "Но ведь сделать ничего нельзя", шепнула она. "Без надёжных положений не бывает", ответил он. Снаружи непроглядный мрак окутал дом тяжелым ледяным покрывалом. Доктор Герри осел у постели жены и стал ждать. Спустя час Алекса забыла с тяжелым сном. Герри осторожно отпустил ее руку и налил в чашку дымящийся кофе. Отпивая обжигающий горький напиток, он медленно обвел глазами комнату. Дверь заперта, окна закрыты наглухо. Все отверстия завешаны чесноком, на шее Алексе крест. Он медленно гнул. Да, его план должен сработать. Мерзкое чудовище будет наказано. Он терпеливо ждал, прислушиваясь к собственному дыханию. Гери распахнул дверь после первого же стука. Михаил Он порывисто обнял молодого человека, стоявшего на пороге. Михаил, дорогой мой, я знал, что ты приедешь. Он, торопясь, повёл доктора Вариса в свой кабинет. За окном опускались сумерки. А куда подевались все издешние жители? спросил Варис. Честное слово, когда я проезжал деревню, не заметил ни единой живой души? Закрылись в своих лачугах, дрожа от страха, ответил Гери. И мои слуги тоже. Все, кроме одного. Кто же это? Мой управляющий Карл. Он не открывал тебе дверь, потому что я сейчас сплю. Бедняга, он ведь глубокий старик, а работал за пятерых всё это время. Он крепко сжал руку Вариса. Милый Михаил, ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя видеть. Варис обеспокоенно оглядел его. Я отправился в путь, как только получил твоё письмо. И поверь, я способен оценить это. Отозвался Гери: "Я знаю, как трудна и длинна дорога от Клужа до наших мест". "Но что случилось?" спросил Варис. В письме только говорилось. Гери быстро посвятил его в события минувшей недели. "Михаил, ещё немного и чувствую, рассудок покинет меня. Всё бесполезно. Чеснок, волчая ягода, проточная вода ничего не помогает". Нет, прошу тебя, ни слова. Это не выдумки или суеверия, не плод больного воображения. Это происходит на самом деле. Моя жена стала жертвой вампира. С каждым днем она все глубже и глубже погружается в это страшное, страшное цепенение. И вскоре Герриос сжал руки. И все же я не в силах понять, – пробормотал он, прерывающимся голосом. Просто не в силах понять всё это. Ну, полно, полно. Сядь. Доктор Варас усадил своего старшего коллегу в кресло и поморщился, заметив, как тот исхудал и побледнел. Его пальцы осторожно сжали запястье Гери в поисках пульса. Не надо, оставь меня, протестующе воскликнул Гери. Алекса, вот кому мы должны помочь? Он прижал дрожащую руку к глазам. Но как? Он позволил своему гостю расстегнуть воротник и обследовать шею. "И ты тоже", произнёс Варис ошеломлённо. "Какое это имеет теперь значение?" Гериас схватил молодого врача за руку. "Друг мой, верный друг", воскликнул он. "Скажи, что это не я, скажи, ведь это не я создание, которое медленно убивает Алексу". Варис выглядел совершенно сбитым с толку. "Ты Презниосон. Ну, каким образом? Да. Да, я знаю, сказал Гери. Я сам подвергся нападению вампира. И всё же тут всё непонятно, Михаил. Что это за исчадие ада, неведомая дитя тьмы, которое ничем нельзя отвадить? Откуда, из какого богом проклятого места оно выходит? По моему приказу осмотрели каждую пядь земли в округе, прочесали все кладбища, проверили все могилы. Я сам проверил каждый дом в деревне. Говорю тебе, Михаил, мы ничего не нашли. Однако существует что-то неведомое, и оно появляется здесь раз за разом, отнимая части нашей жизни. Все крестьяне охвачены ужасом, и я тоже. Я ни разу не видел чудовище, не слышал его шагов. И всё же, каждое утро нахожу свою любимую жену, лицо Варисы вытянулось Он не отрываясь смотрел на своего коллегу. Что я должен делать, друг мой? Голос Герри звучал умоляюще. Как мне спасти ее? Варис не знал ответа на этот вопрос. И давно она в таком состоянии? спросил Варис. Он не мог оторвать потрясенного взгляда от мертвенно бледного лица Алексы. Несколько дней, ответил Герри. Ей становится... Всё хуже и хуже. Доктор Варис опустил безжизненную вялую руку Алекса. Почему ты не вызвал меня раньше? Мне казалось, что можно что-то сделать, слабо отозвался Гери. Но теперь я знаю, что что всё бесполезно. Варис содрогнулся. Но ведь, начал он, мы испробовали все средства, абсолютно все. Герий проковылял к окну и невидимыми глазами уставился в стекло. Становилось всё темнее. "Снова приходит ночь", прошептал он. "И мы бессильны перед тем, что принесёт она с собой". "Нет, Петр, не бессильны", Варис растянул губы в фальшивой улыбке и положил руку на плечо Гери. "Сегодня ночью я буду сторожить в её комнате". Бесполезно. Вовсе нет, друг мой, быстро произнёс Варис. А теперь ты должен хоть немного поспать. Я не оставлю её, но тебе необходим отдых. Я не могу уйти, сказал Гери. Ничто не разлучит нас, Варис кивнул. Да, конечно, сказал он. Мы с тобой будем дежурить по очереди. Хорошо? Гери вздохнул. Что ж, попробуем, сказал он. Без всякой надежды в голосе. Через полчаса он вернулся в комнату Алексы, держа целый кофейник с дымящимся кипятком, аромат которого едва пробивался сквозь густой запах чеснока, пропитавший все вокруг. Подойдя к кровати, Георгий поставил поднос на столик. Доктор Варис придвинул стул поближе. "Я буду у дежурить первым", сказал он. "А ты поспи, Петра". Нет, я не смогу, отозвался Герия. Он наклонил кофейник, и его содержимое медленно, словно расплавленная смола, потекло оттуда. Благодарю, в полголоса произнес Варис, принимая полную чашку. Герия кивнул и налил себе кофе. Потом сел рядом. Не знаю, что случится с деревней, если нам не удастся уничтожить чудовище, сказал он. Крестьяне обезумели от страха. А он появится ещё где-нибудь? спросил Варис. Герия тяжело вздохнул. Зачем ему искать другое место? сказал он устало. Всё, что нужно, он находит здесь. В его взгляде чувствовалась безнадёжность. Когда нас не станет, вот тогда он найдёт новые жертвы. Люди знают это и ждут, готовятся к приходу вампира. Варис поставил пустую чашку на столик. И потёр глаза. Всё это кажется совершенно невероятным, сказал он. Только подумать, мы, служители науки, бессильны перед что может сделать наука? отозвался Гери. Наука, которая даже не признаёт существование подобных существ. Если мы приведём в эту комнату лучших учёных мира, как ты думаешь, что они скажут? Друзья мои, вы стали жертвой недоразумения. Вы заблуждаетесь, никаких вампиров не существует, а то, что случилось, просто ловкое надувательство. Герия неожиданно умолк и пристально взглянул на молодого доктора. Михаил, позвал он его. Варис размеренно и тяжело дышал, поставив на столик чашку кофе, к которому он даже не претронулся. Герия встал и подошел к огмякшему на столе Варису. Приподняв веко, он внимательно осмотрел расширенный зрачок Михаила. Что ж, снотворное подействовало быстро и весьма эффективно. Варис будет без сознания как раз столько времени, сколько необходимо для осуществления плана. Подойдя к шкафу, Герия вытащил из него докторский чемоданчик и отнёс его к постели. Он разорвал ночную рубашку на груди жены и привычными движениями набрал полный шприц крови Алексея. Слава богу, сегодня он делает это в последний раз. Быстро про дезинфицировав Франку, он подошел к Варису и выпустил кровь в открытый рот молодого человека, старательно вымазав губы. Затем Герри отпер дверь. Вернувшись к Михаилу, он поднял безчувственное тело и вынес в коридор. Карл не просыпнялся. Порция опиума, подмешанного в пищу, сделала свое дело. Согнувшись под тяжестью тела, Герия шаг за шагом спускался по лестнице. В самом темном углу подвала для Лавариса приготовлен деревянный ящик. В нём Михаил будет лежать до рассвета. А утром измотанного, отчаявшегося доктора Петру Герию внезапно осенит, и он прикажет Карлу на всякий случай, конечно, трудно, почти невозможно представить себе, чтобы внутри самого дома, но всё же осмотреть чердак и подвал. Спустя 10 минут Герия был уже у постели жены. Он проверил пульс Алексы. Неплохо. Она выживет. Боле мучительный страх, испытанный за эту неделю, послужит ей достаточным наказанием. Что же касается её любовника, Впервые с того времени, как они с Алексеем вернулись в конце лета из Клужа, на лице доктора Гери появилась широкая довольная улыбка. Блаженные мученики, каким наслаждением будет наблюдать, как Карл вобьёт кол прямо в сердце Михаила Варяса, этого мерзкого Дон Жуана. Ричард Матисон. Никаких вампиров не существует. Рассказ читал Олег Болдаков.